Глава восьмая. Никто и не заметил, потому что в гостях у них сидела Таисия, которая жила через пару домов на их улице. Выглядела она странно. Обычно тётя Тася ходит в пёстром сарафане и старенькой кофте на пуговицах. А тут, в нарядном платье с цветочками, в бусах, да ещё и две большие сумки стояли у скамейки. Они с бабушкой пили чай за большим столом перед крыльцом. При этом вид Таисы имел расстроенный. Девочки, ой, какие вы уже взрослые, давно вас не видела, особенно Асю. Соседка оставила чашку с чаем. А я вот сижу, не знаю, что делать, в западню попала. На 3 дня уехала, а теперь чего? Хоть обратно поворачивай. Бабушка, перебивая бессвязную речь тёти Таси, рассказала, что та уезжала в Александров навестить внуков. А приехала, ни один замок не открывается, ни в доме, ни в пристройке, ни в хозблоке. Не могли же все замки разом сломаться? А покажите ключи. Ася так уверенно протянула руку, что Таисия, порывшись в сумке, подала ей связку. Ключи были старые, крупные, явно от навесных замков. Ася внимательно их осмотрела и даже немного поскребла ногтем. Лучше бы на дом врезной замок установить, он надёжнее, сказала Ася. И Лара удивилась, что Таисия согласно закивала головой, убирая ключи обратно в сумку. — Вот, жду, пока Василий Васильевич с работы пойдет, попрошу его сперить замок, иначе хоть обратно в Александров к сыну уезжай. Тем временем за кустами малины замелькал светлый платок Маруси, а потом и она сама показалась в проеме забора, услышав разговоры. — Тась, а ты тут чего? — Таисия. Маруся подсела к столу и прищурила глаза. Бабушка и Таисия снова начали пересказывать всю историю, а Маруся качала головой и охола. Лара заметила, что Ася пристально смотрит на соседку, и тоже стала наблюдать за ней. Казалось, Маруся что-то хочет сказать, но не решается. Тогда девочки позвали кнопку, отошли от стола и сделали вид, что играют с ней, но сами внимательно прислушивались. хотя говорила Маруся тихо, и всех слов они разобрать не могли. Всё же девочки расслышали, как Маруся сказала, что она сама сходит и с помощью заговора снимет замков преграду. Да, она так и произнесла: "Преграду. Только никто не должен смотреть. Тогда она окропит замки святой водой, и они исправятся. Даже ключи брать не будет. С ключами потом пусть сама хозяйка идёт и открывает". Бабушка поджав губы молчала, а Таисия обрадовалась: наконец-то она войдёт в дом. Но Маруся понизив голос, сказала что-то ещё, что именно девочки не расслышали, но догадались, потому что Таисия, открыв сумку, достала кошелёк. Ладно, ладно, это потом, голос Маруси звучал уже громко. Она поднялась и пошла к себе. Что ж, Тась, ещё чайку? Бабушка подвинула вазочку с вареньем. Девочкам показалось, что за оживлением она пытается скрыть свою растерянность. — Давай, Анна, и еще по чашечке. Спасибо, хоть отдохну у тебя с дороги. Ася и Лара, не сговариваясь и не дожидаясь, когда Маруся пойдет исполнять задуманное, выскользнули за калитку. Они пробрались во двор Таисии так, что никто их не увидел, и затаились за поленицей. Дров оставалось уже немного, поэтому вход в дом хорошо просматривался сквозь просветы. Ждать пришлось довольно долго. Наконец Маруся показалась за калиткой. Девочки присели. Ася толкнула сестру, взглядом показывая на небольшое ведро в ее руках, и прошептала. — Ведрами она, что ли, носит святую воду? Маруся деловито подошла к двери. — Да. Приподняла ведро и окунула в него висячий замок. Какое-то время она подержала замок в воде, потом отставила ведро и стала что-то делать с помощью проволочки и тряпки. Маруся всё время оглядывалась на калитку, поэтому девочек, сидящих в дровах в паре метров от неё, даже не заметила. Точно такие же действия она проделала с ещё двумя замками на хозблоке и в боковой пристройке к дому. Потом выплюснула воду, убрала в карман тряпку и проволоку и быстро ушла со двора. Ася метнулась к тому месту, где осталась лужица. Еще теплая, значит, была горячая. Девочки тоже вышли за калитку и уже с дороги наблюдали, как вернулась тетя Тася с сумками, как она с трудом, но все же открыла замки и, как, вытащив из сумки кошелек, немного повздыхав, сходила ненадолго к Маруси. Больше им здесь ничего не узнать. Девочки сели на велосипеды и отправились к любимым качелям. По дороге Ася объяснила Ларе произошедшее. Маруся размачивала в горячей воде тот клей ПВА, который днём раньше сама же и залила в замки. Одно только было непонятно девочкам, как всё это связано с кладовством. Что будем делать? Предлагаю сразу пойти в милицию. Ася прислонила велосипед к берёзе. Ты что? Хочешь, чтобы пожилую женщину в тюрьму посадили? Лара с ужасом смотрела на сестру. Смотри, тут и порча вещей, и вымогательство. Нельзя это так оставить, твёрдо говорила Ася. А ещё она всё вынюхивает, высматривает, заклинания накладывает. Мы тоже вынюхиваем. Сами в чужой сарай лазили. Кстати, надо бы там ещё раз побывать, может, откопаем ещё что-то подозрительное. Ну, хорошо, согласилась Лара. Только в милицию не пойдём, пока сами не разберёмся.